Глава 23. Прощение. Жасмин лежала на больничной койке, укрывшись белым покрывалом. Несмотря на то, что за окном было лето, е е немного морозило. Разместили е е с комфортом тут, уж нечего сказать, отдельная палата с ремонтом к тому же. в с е вокруг такое белое, аж глаз резало. Под потолком висел телевизор. Новикова щелкала пультом, очень хотелось чем-то занять голову, чтобы успокоить мысли. Врач сказал, нужен полный покой, постельный режим, хорошее питание и наблюдение, и через несколько дней она сможет отправиться домой. Жаль, жуткие синяки с лица сойдут совсем не так быстро, как хотелось бы, а в районе виска, скорее всего, останется шрам, напоминание обо всем, что случилось. Впрочем, не только голова и лицо ее болели. Жасмин чувствовал себя внутри сломанной. Как будто ее подвесили над потолком, долго били палками, как пиньяту. Только в отличие от несчастной, набитой конфетами лошадки, она живая и больно ей по-настоящему. В груди словно раздробились кости и ранили осколками, причиняя сплошные мучения. С мечтой о счастливом замужестве можно попрощаться. Жених оказался гадом, а другого она вряд ли найдет после всего, что случилось, потому что ни одного мужика к себе не подпустит и на пушечный выстрел. Ничего нормального у нее уже не будет. Жасмин никогда не думала, что Стахов способен сотворить такое, что он из тех, кто может ударить женщину. Влад казался ей милым, безобидным и очень надежным. Еще никогда она не ошибалась в людях так сильно. А самое отвратительное, она понимала, почему Влад так поступил. Если она сама не могла оправдать себя за то, что попалась в лапы к насильнику, что допустила подобное из-за собственной глупости, почему Стахов должен был это понять? Она виновата. Она позволила, чтобы с ней случилась такая беда. Пусть неосознанно, но именно е е действия причина всего. Да если бы она знала заранее, чем кончится дело, не только послала бы подальше тех рекламодателей, но вообще в Инстаграме регистрироваться бы не стала. Однако, кому какая разница, что она не нарочно себя подставила? Влад разницы не увидел. Да и она тоже ее не видела. Только в одном Стахов ошибся. Он почему-то подумал, что она спустила бы ему побои. Или что похуже? Что заставило его так думать? Разве она когда-нибудь вела себя как девушка, которую можно бить? Или если один обидел, другому тоже можно? Эффект разбитого окна в пустующем доме? Если одно окно разбилось, можно бить остальные? А вот нельзя. Жасмин свое в юности отстрадала уже, когда отец начал по-настоящему серьезно пить. Никто и никогда ее безнаказанно больше лупить не будет. Ни е ё ни Лизу. А самое смешное, заступился за нее тот, кто изначально обидел. Вся ее жизнь перевернулась с ног на голову. левое стало п р а в ы м а правоя л е в ы м новикова отказывалась понимать резоны булатова зачем вступился зачем отправил в платную клинику ей совершенно не верилось что в нем заговорила совесть нету таких людей совести однако решила принять заботу сегодня она в этом нуждалась еще повезло что не об угол столика ударилась тогда дело было б бы Совсем плохо. Очень хотелось домой, но Жасмин понимала, лучше наблюдаться у специалистов, чтобы потом без последствий. Тем более ее мучили головные боли, да и в целом состояние подавленное. Наконец нашелся цепляющий внимание фильм. И на каких-то полчаса Новикова забылась. Сломанная личная жизнь отошла на второй план, а в груди перестала ныть. Правда, блаженство длилось недолго. В палату постучали, а потом... Внутри показался тот, кого и в страшном сне видеть не хотела. «Привет!» — проговорил Влад, зайдя внутрь. Он внимательно оглядел палату, как будто опасался кого-то, потом плотно прикрыл дверь. Явился к ней в накинутом на плечи белом халате, Держал в руках какой-то подарочный пакет и улыбался. Улыбался. Ей. Зачем-то. Жасмин выключила телевизор, отшвырнула пульт и резко вскочила с кровати. Слишком резко сразу почувствовала головокружение, цепилась в край, чтобы не упасть на ровном месте. «Ну что ты, милая, не надо таких быстрых движений, это может быть вредно». Заухал Влад и попытался придержать ее за локоть. Жасмин отшатнулась, обхватила себя руками и зашипела на него. «Отойди от меня!» «Ну что ты, милая, все в порядке, все хорошо. Ты успокойся, не нервничай!» Он вел себя так, будто ничего особенного не произошло, и в больнице она вовсе не из-за него. Жасмин не понимала, как он мог улыбаться ей той самой радостной улыбкой, какой обычно встречал ее на свиданиях. А ведь раньше она даже не подозревала, что скрывалась за всей его веселостью. «Уходи!» — продолжала шипеть она почти неосознанно. И вдруг он заявил. «Жасмин, прости меня. Я виноват. Я просто ужасно виноват. У тебя такие синяки. Мне дико стыдно». Новикова онемела от такого поворота событий, даже не нашлась, что ответить. Открыла и закрыла рот. Влад тем временем продолжал. «Я просто вчера ошалел от ревности. Неадекватно среагировал, нафантазировал себе непонятно чего. Но я все проверил, жас. Я поговорил с менеджером из Малинника. Теперь понимаю, я зря тебя обвинил». «Конечно же, ты никакая не проститутка. Я теперь тебе верю. Пожалуйста, милая, прости меня за вчерашнее. Я тебя очень люблю!» С этими словами он бросился к ней и попытался обнять. А Новикова отпрянула к стене, но не рассчитала расстояние и немного стукнулась о стену затылком. Но даже это немного отдалось г у л о м в голове, и на миг Жасмин потеряла ориентацию в пространстве. Влад подлетел к ней, обхватил за плечи. и о т п у с т и Новикова приготовилась заверещать, но Стахов прикрыл ей рот и прижал к стене. «Жасмин, не отталкивай меня. Милая, любимая девочка, я вчера Хернина говорил и сделал, но я обо всем уже пожалел. Если бы ты только попыталась меня понять. Мы же жениться собирались. Я хочу на тебе жениться. Я без тебя пропаду». Ты мне нужна. А лицо заживет, не переживай. Скоро как н о в е н ь к о е будешь. Он говорил все это, плотно к ней прижимаясь, а Новикова не понимала, как подобная близость с этим человеком могла ей нравиться. Оказывается, любовь можно убить одним ударом, какой бы с и л ь н ы й ни казалось. — Ну, ты успокоилась, милая. Давай поговорим нормально, ладно? И она кивнула. просто чтобы он прекратил держать ее, чтобы отпустил, потерял бдительность. Смотри, какой красивый телефончик, ну. Влад достал из принесенного пакета новую модель iphone Ты же любишь телефон, Жас, да? Знаешь, какая тут камера? Шик! Я твой разбил, вот, принес замену. Прими его, пожалуйста. Он пихнул ей в руки телефон. Жасмин взяла аппарат, Покрутила в руках, модный, серебристый, такой, о котором она мечтала еще каких-то несколько недель назад, но не могла себе позволить. р у с к о ш ь о которой грезишь, но не можешь купить, если у тебя ипотека, кредит на машину и почти не работающая сестра-студентка. Красивый, кивнула Жасмин. А потом отошла чуть в сторону и, поджав губы, швырнула его в открытое окно. Влад ошалел о уставился сначала на нее, потом на улицу. А Жасмин закричала так громко, как могла. «Пошел вон!» Очень надеялась, что кто-то ее услышит. Это больница, в конце концов. И тут на ее вой в палату ввалился какой-то незнакомый мужчина с бритой головой. Влад тут же оскалился. Рубене тут своих верзил оставил. «Жас, я разберусь». Повернулся к незнакомцу и рявкнул. «Выйди немедленно, иначе тебе не поздоровится. Я могу доставить тебе массу проблем». «Нет, Влад Андреевич, это вы выйдете. Или я вас вытащу». Урбен Русланович разрешил применять силу. С этими словами охранник двинулся на Стахова. Жасмин с великим удовольствием наблюдала, как некогда любимый человек... со скоростью звука выбегал из палаты. «Прошу прощения», — склонил голову б р и т т о г о л о в о й и отошел на пару минут, а он просочился. «Больше такого не повторится, Евгения Анатольевна». «У меня есть охранник», — удивилась про себя Новикова. «А откуда он знает мое отчество?» «И что еще р у б и н обо мне успел узнать?»